Была она одинока, ни мужа, ни детей, родных только брат, далеко на Сахалине, больная сестра в Обскове, два племянника и племянница. Племянникам и племяннице Нина Кира помогала, чем могла, даже иной раз деньгами, хотя получала меньше каждого из них. Зоя Ярославна, хорошо знавшая многие обстоятельства жизни няни Киры, не выдержав, говорила порой, — они тебя здорово хмуряют, а случись с тобой что, кто из них поможет? — Ничего со мной не случится, — ответила няня Кира, — и не больно-то я в них во всех нуждаюсь, пусть лучше они во мне нуждаются". Подобно всем очень здоровым, никогда не болевшим людям, няня Кира оказалась сразу на повал сраженной внезапным своим недугом. И жизнь со всеми ее звуками, запахами, радостями, заботами, постоянной работой, нескончаемой повседневной суетой вдруг отошла, скрылась куда-то далеко-далеко, словно поезд въехавший в длинный темный тоннель и оставивший за собой лишь легкое облачко тающего дыма. Приходили к ней племянники, здоровые, кряжестые мужики, хорошо одетые, халёные, приносили сок, мандарины, яблоки, ненужные ей, она к ним даже не притрагивалась, повторяли друг за дружкой, «Ничего, нянька, оклемаешься, то ли бывало?» Спрашивали, как она, какая температура, не получили ли ей. Украдкой поглядывали на часы, украдкой переглядывались и снова спрашивали все об одном и том же. Потом, словно бы нехотя, вставали, целовали ее напоследок и с видимым облегчением спешили поскорее покинуть эту юдоль скорби. Как-то принчалась из Пскова племянница, она там жила с матерью, сестрой няни Киры, с мужем военным и с двумя дочками, полная, вальяжная, белокожая, чем-то неуловимо походившая на тетку. Привезла малину, закатанную в банку, черную смородину пятиминутку, только уговаривала. «Нянька, съешь, ну хотя бы капельку, ну прошу тебя, ради меня, ради Светки и Алочки. Няня Кира ничего не отвечала ей. «Слышишь меня, нянька?» — продолжала допытываться племянница, а няне Кире было невыносимо трудно вымолвить хотя бы одно слово. В полудремоте, в которой няня Кира теперь постоянно пребывала, Ее вспоминалось прошлое, давным-давно миновавшее. Иногда виделась поляна, поросшая розовым клевером и хрупкими одуванчиками в перемешку с ромашкой и повеликой. Вот она, Кира, голенастая, простоволосая, бежит по этой поляне, пригибая по пути ромашки и клевер, бежит к дому, а дом неподалеку, на опушке леса. Это Алексин, маленький городок на оке, там много лесов, все больше сосновых, ока, растянувшиеся на многие версты, песчаные берега, поляны, поросшие кустарником и цветами. Иногда, казалось, она идет опушкой к дому лесничего. Возле дома ожидает ее Гриша, сын лесничего, они с ним сговаривались поехать кататься на лодке. Она одета в сатиновое, в голубую розовую полоску платье, на ногах модельные туфли молочного цвета, крестный из Москвы жене привез, а ей оказались малы, и она отдала их Кире. Кира как бы со стороны видит себя, светлые волосы по плечам, Платье туго стянуто на узкой талии, загорелые щеки в ярком румянце. Кира чувствует себя красивой, желанной. Она знает, что нравится Грише, и Грише ей нравится парень хоть куда. Только почему его не видать? Куда он делся? Сам же упрашивал, уговаривал вчерашний день, приходи, ждать буду. А вот и Гриша в лазоревой рубашке, косоворотке, по вороту васильки. Это она, Кира, вышивала ему. Он как-то признался, самая изо всех любимая рубашка. Он молча глядит на нее, и она не сводит с него глаз. Потом спрашивает «Пошли?» «Пошли», — отвечает Гриша. «Они идут рядышком». Рука к руке, но почему пасмурно, невесело Гришина лицо? Почему избегает он встретиться с нею глазами? Нет, она его ни за что, ни о чем не спросит, пусть сам скажет, коли захочет. Вот и пологий берег Оки, там сбоку стоит привязанная цепью к дереву Гришина лодка. Последние лучи заходящего солнца золотят дрожащую постоянной, но почти невидной рябью дорожку на середине реки от одного берега к другому. Машкара вьется неистово в каком-то дьявольском хороводе. Пахнет полынью, свежескошенным сеном. Кругом под ногами куда ни глянь, подорожник, самое что не на есть Добрая трава. Ее следует хорошенько высушить и потом пить три раза в день любую хворь как рукой снимает.